Глава 12. Ссора. Господин, мы приехали из села Раменское, что расположено рядом с границей княжества и неподалёку от разлома. Во время последней магической бури моей дочери стало очень плохо. Она внезапно заболела, и у неё появился сильный жар. Мы вызвали лекаря из соседнего села, и он диагностировал у неё пробуждение источника в раннем возрасте, так как это произошло во время бури. Пришлось обращаться за помощью к целителю, который дежурил на пограничной заставе у разлома, и, дождавшись, когда буря утихнет, он смог стабилизировать источник, после чего наблюдал за ней в течение 3 дней. По его словам, дочка должна стать сильным магом, и он рекомендовал отправиться в ближайший город для поступления в магическую школу. Ещё он дал рекомендательное письмо к директору школы Баросса, так как сам заканчивал её. Староста деревни выделил нам деньги на проезд до Данкова, после чего, оставив мужа с детьми в деревне, мы направились с доченькой в город, но попасть на приём к директору нам не удалось, и мы отправились искать съёмное жильё. В этот момент и случилась та трагедия, когда автобус внезапно попал в аварию. Только благодаря вам она осталась жива. Поэтому мы в неоплатном долгу перед вами и готовы его отслужить, сказала женщина. А как вас зовут? И не было ли чего-то необычного после того, как проснулся её дар? спросил я. Меня зовут Татьяна Ивановна, а дочку Ольга Тимофеевна. Сами мы градские из Селоградское, данной губернии. Сразу после окончания бури на наше село напали обортни, но у нашего старосты была прямая связь с местной заставой, и они сразу после этого выслали к нам крупный отряд, который и занялся поиском их. К счастью, никто не пострадал. Мы, люди учёные, да и такое случается довольно часто, а в наши дома так просто не попасть. Они все построены по княжескому распоряжению и усилены магией. Все жители вовремя спрятались, да и обереги сильно помогли, поэтому натворить дел они не успели. А как вас зовут, господин? спросила женщина. Глеб Родионнович Краевский. Но обращайтесь ко мне просто Глеб. Расскажите, какие у вас планы на будущее? задал я очередной вопрос. Мы планировали отдать дочку на обучение в школу, но не уверена, что нас возьмут. К тому же, нужно оплачивать проживание, а мы не такие богатые. Да и семья из 6 человек не сможет так просто переехать в город, ведь помимо съёма жилья, нужно ещё найти работу. Я думала, что, возможно, кто-то из аристократов сможет нас взять слугами в род. Пусть не сразу, а в обмен на платить содержание и учёбу, ведь хороший одарённый может даже заинтересовать крупный дворянский род, ответила женщина. Можно, я посмотрю на вашу дочь. Я директор школы Бороз. Если она одарённая, то я устрою её обучение, спросила Анна. Конечно, мы будем только благодарны, ответила женщина, собираясь опять упасть в ноги, но была остановлена княжной Создав заклинание видимости, она подошла к девочке и начала тщательно просматривать её, начиная от головы и заканчивая ногами. "Да, действительно, она должна была умереть. Я даже не уверена, что сама бы смогла в тот момент справиться с такими серьёзными повреждениями. Дар у неё действительно есть, и уверена, что вы сможете найти себе господина и устроиться слугами. Но почему бы вам не обратиться к Глебу Родионовичу? Уверена," он согласится вас принять, тем более ему как раз требуется семья, способная помочь построить новый род. Пусть это не так престижно, как стать слугами крупного и известного рода, но и перспективы очень заманчивые, тем более, что ему благоволит сам князь, а это немалого стоит», — сказала княжна. «Но разве господин согласится взять нас к себе в род? Мы ведь простолюдины, и у нас в роду никто не был слугами». «Дело в том», — Что ваш новый, господин? Сам недавно был простолюдином, и ему в любом случае лучше взять слуг со стороны, не имеющих связей с нынешними аристократами. Тем более у вас есть одарённая дочка, что является приемлемой платой за получение вашей семьёй официального статуса слуг. Главное ваше согласие. Ведь вы можете и самостоятельно дождаться получения вашей дочерью официального статуса мага и попытаться найти более именитого господина. Что вы? Мы будем очень благодарны, если господин Глеб возьмёт нас с слугами его рода. Жизнь при границе, рядом с разломом, очень тяжела. Хоть нас и освобождают от налогов, но всё время приходится перемещаться под охраной местных дозоров. Даже сажать и собирать зерно на полях приходится под их присмотром. Поэтому доходы у нас минимальные, и мы рады будем переселиться оттуда. Тогда я сегодня переговорю со своими родителями. Уверен, они не откажутся предоставить вам наш старый дом для проживания. А клятву и наём мы оформим после полного выздоровления вашей дочери. Кристаллы я сейчас передам главврачу больницы, и он в ближайшее время завершит её лечение. Ну а теперь прошу нас простить. У нас ещё много дел, сказал я, вставая. Оставаться дальше в больнице не имело смысла. Да мы и так потратили слишком много времени на посещение. Дальше я передал кристаллы и уточнил, когда можно забрать девочку, после чего втроём мы покинули больницу. Когда мы сели в машину, я спросил у княжны: "И что это сейчас было?" "Что именно?" спросила хитро улыбнувшись княжна. "Больница, школа, да и мои личные слуги. Ведь не каждый дворянский род имеет личных слуг", спросил я. Но как ты себе представляешь город, в который приедет десяток наследниц и представительниц княжеских родов? Они что, по-твоему, должны учиться в заштатной школе, пусть и одной из лучших в городе? А больница? Не дай бог, кого-то придётся лечить. Что узнают родители этих княжон, что их лечили в провинциальной больнице? Ты вообще представляешь, какой это будет позор на всё княжество? Так что я получила все необходимые распоряжения ещё в Кремле. и мне выделили отдельное финансирование на это. В ближайшее время Данков существенно преобразится и уже перестанет быть провинциальным городком. Скоро тут будет собираться весь высший свет не только княжества, но и всего государства Россов. И еще нам нужно поговорить. Князь передал тебе несколько посланий, и нужно обсудить их без посторонних», сказала Анна, посмотрев на сопровождавшую нас девушку. «Алина, где тебя высадить?» Ты вроде живёшь в студенческом общежитии при академии, спросил я. Можно и здесь, я сама доберусь, тихо проговорила она. Знакомство с Книжной и её явно выбилось к лиге, да ещё и то их противостояние в кафе явно напугало девушку. Ты скажи, где тебе удобнее, уверен, Книжна не откажет подвести моего друга до общежития, ведь она не хочет ждать меня, пока я буду тебя провожать. Ты сейчас явно немного не в себе, и тебя нельзя оставлять одну, ответил я. В итоге подвезли мы девушку до входа в общежитие, где она, под одивлённые взгляды студентов и преподавателей, вышла из машины с гербами княжества. "Для чего ты так со мной?" неожиданно спросила Анна, когда машина отъехала. "Как?" спросил я устало. "Мог бы и не приглашать меня на встречу со своей любовницей", сердито сказала она, отвернувшись от меня в сторону окна. «Любовницей? Да что ты себе напридумывала? Не уверен, что мы даже друзья, и уж тем более не любовники. Нас связывает только авария и то, что последовало за ней. И врать мне тебе незачем», ответил я возмущенно. «Видел бы ты сейчас свое лицо, неужели шуток не понимаешь?» Весело спросила княжна, посмотрев на меня и хитро улыбаясь, но внезапно сделала серьезное лицо, после чего добавила «Институт». Если узнаю, что ты крутишь романы за моей спиной, пожалеешь очень сильно, сказала она так, что у меня пробежали мурашки по телу. А как же остальные претендентки на брак со мной? спросил я. Никак, во всяком случае, пока. А там посмотрим, произнесла она, отвернувшись и при этом стараясь скрыть свои чувства. Я попробовал взять её за руку, но она резко выдернула её. Ну а что я? Я отвернулся к другому окну и стал разглядывать город, по которому мы ехали. Так в молчании мы доехали до небольшого ресторана, перед входом в который и остановилась машина. Похоже, что поговарить она хочет во время приёма пищи. В принципе, я был не против перекусить, только вот настроения у меня почему-то не было. Удивлённый швейцар сориентировался очень быстро, и пока охрана открывала нам двери, осматривая удивлённых прохожих, Понять их можно было. Одно дело известие, промелькнувшее в газетах, что представитель княжеского рода жил в нашем городке, и совсем другое дело наблюдать машину с княжескими гербами, которые появлялись в городе в лучшем случае раз в десяток лет. Молча мы прошли в ресторан. Анна отказалась от предложенной руки, показывая мне тем своё неудовольствие, чему я, собственно, был рад. Эта неожиданная ревность мне не понравилась. И это мы ещё даже не помолвлены, а что будет дальше, мне даже трудно представить. Нас проводили за отдельный столик, отгороженный от остальных зарослями дикого винограда. Но пока мы шли к столику, многие из присутствующих аристократов вставали со своих мест, чтобы приветствовать Книжну. Это значит, часть из них уже знала о том, кто наведался в ресторан. Мы молча уселись за стол, и нам сразу же начали подавать блюда. Анна все это время молчала и старалась не смотреть на меня. Но долго так продолжаться не могло. Поэтому в итоге она, отстранившись от эмоций, сказала официальным тоном. «Его Величество благодарны вам за спасение княжны и награждает вас пурпурной звездой за спасение членов княжеского рода, а также награждает вас денежной премией в сто тысяч рублей». Замолчав... Она выжидательно посмотрела на меня. И тут я вдруг понял, что она пытается мне отомстить за сегодняшнее, за всё, что ей пришлось пережить. Похоже, она действительно влюблена в меня. Вот только злой книжный мне сейчас не хватало. Итак, вместо намеченного лечения и наблюдения за данной процедурой пришлось несколько часов потратить на обследование больницы. В итоге все планы пошли прахом. А мне так хотелось понаблюдать за деяниями настоящего целителя, да и нормально поговорить с матерью девочки не удалось. А теперь она сообщает, что меня награждают. Впрочем, награда, судя по памяти предыдущего владельца, закрепляет мой статус дворянина, но ну а деньги мне действительно нужны. Придно, что она смогла выполнить мою просьбу, но её тон и ограничения моей свободы я не потерплю. Если ты продолжишь в таком же тоне, я вынужден буду перенести нашу встречу на другое время, ответил я, складывая столовые приборы в тарелке крест-накрест. Согласно этикету этого мира, я показал официанту, что трапеза закончилась, и я хочу расчёт. Уже дёрнувшись в мою сторону, официант был остановлен резким взмахом кисти кнежные. Закрыв глаза, она попробовала унять рвущийся наружу гнев и исправившись с собой, Пристально посмотрела на меня. Как же с тобой тяжело, произнесла она. И в чём я опять виноват? Может, объяснишь, что я сделал не так? Всё, всё не так. Я старалась выбить нам с тобой нормальные условия, а ты даже не ценишь этого. Ты думаешь, так просто общаться с моим отцом? Да ты даже не представляешь, что это за человек. Если он посчитает выгодным то не задумываясь, заменит меня на другую и сделает это так, что ты не сможешь отказать. И когда я прилетаю, то что, вижу, ты с какой-то незнакомой девкой устраиваешь свидание, где тащишь её в кафе, а дальше что? В постель её потащил бы? Да ты знаешь, кто после этого? Достаточно эмоционально и громко проговорила она. Я скажу это только один раз. Не нужно меня контролировать и руководить мной. Я сам решу, кто мне друг, а кто просто знакомый. вне зависимости от того, к какому полу этот человек принадлежит, сказал я, вставая и направляясь к выходу. Больше всего в жизни я не люблю, когда за меня решают, что и как мне делать. Не знаю, откуда это во мне, но терпеть подобные отношения избалованной девчонки я не собираюсь. Выйдя на улицу, я на секунду задержался. На улице как раз начался дождик и слабый, но пробирающий до костей ветер. Погода окончательно испортилась, как и моё настроение. Поэтому, подняв воротник повыше, я направился вдоль дороги по тротуару. На улице уже зажглись огни, а я шёл, не разбирая дороги. Мне срочно нужно было снять напряжение, бушевавшее внутри меня. Минут через 10 я немного пришёл в себя и увидел неподалёку вывеску, указавшую на полигон, хотя каналы ещё не до конца зажгли. Но мне необходимо снять стресс. Добравшись до необходимого мне здания, я, заплатив несколько рублей, получил ключ от одного из помещений полигона, где можно тренировать свои магические способности. Минут через 10 метания файерболов разных стихий, я успокоился и втянулся в процесс, вспоминая разные варианты смешивания стихий и создания заклинаний. Процесс увлёк меня, и прозанимавшись час, доплатил ещё за один. Гнев отступил, оставив интерес к комбинациям магических конструктов. Сколько их всего можно создать, я уже не мог представить. Слишком много вариантов выходило только двумя стихиями. А вот если добавить уже третью, то вариантов получалось ни с чётное количество. Как я понял, Маги в этом мире используют создание заклинаний практически вслепую. Только видящие читают творимое заклинание в полной его красе. Поэтому из них чаще выходят сильные маги. Но в то же время, как правило, видящие слабее по размеру источника. И связано это с тем, что они экономят ману, в то время как другие всегда расходуют её без остатка, перегружая источник. Это ещё одна из теорий которую нужно проверять методом проб и ошибок. Только вот в дворянских родах такие мелочи давно известны, а мне придётся всё делать методом проб и ошибок. Очень сильно помог бы личный источник, поэтому нужно поговорить с Дианой о поездке к Адамиру. Мне нужно начать раскачивать его, чтобы быстрее пройти на следующий уровень. Правда, это опасно, но если посмотреть, то только так я раскачал свои магические способности. Действуя на пределе своих сил, можно уверенно сказать, что прогресс идёт намного быстрее. Взять первый скачок. Он произошёл, когда я пробудился, потом, когда проводил инициализацию, и благодаря умению Родомира лечить, я быстро восстановился. Опустошив оба источника, я вызвал такси и отправился домой, где меня уже заждались мои родные. Пока ехали, я попробовал понять, что нашло на книжном Весь план на сегодняшний день пошел на смарку, и эта ее взрывная ревность выбила меня из колеи. Да еще расстались мы так неудачно. Одно радует, что она выбила у своего отца хорошую сумму денег в качестве компенсации. На них у меня был особый план. Изучив немного местные технические достижения, я пришел к выводу, что нужно попробовать реализовать кое-какие новинки из моего мира». Пусть нельзя использовать порох, так как он часто самовозгорается, как и пары бензина, поэтому все машины в этом мире работают на солярке. Зато тут довольно спокойно используется воздух в разных системах и механизмах, но никто не додумался сделать на его основе пневматическое оружие. Многие подумают, что это не перспективно, но глубоко ошибаются. В прошлой жизни я увлекался пневматическим оружием, И у меня в голове много простейших устройств на этой основе. Есть даже устройство пневматической винтовки, из которой охотились на слона, и её вполне можно реализовать в этом мире. Таскать её, конечно, не получится, но варианты более простые по конструкции и менее смертоносные можно спокойно воспроизвести в этом мире. Для этого мне потребуется небольшое производство с технической мастерской. в которой я и займусь разработкой данного вида оружия. В любом случае попробовать стоит, а там будет видно, что выйдет. Главное, что воздух под давлением практически не реагирует на магические бури, да и предусмотреть предохранительный клапан можно вполне спокойно. С этими мыслями я подъехал к новому дому, строя планы на завтрашний день. Нужно узнать, как тут обстоят дела с патентами и договориться о поездке к Радомиру.